Глава п я т а Как обычно, Джонни спал без снов. Сны он перестал видеть давно, когда воевал против талибов. Тогда ему очень пригодилось то, что он черную тишину ночи никогда не забивал цветными снами. Несколько раз к ним залезал лазутчик с ножом, жизнь которого досталась Джонни. После этого он спал быстро и при любом шуме вскидывал свой глок. А затем, проснувшись ночью, он стал готовиться к возвращению домой. Ведь там было все. Документы, деньги. Конечно, он мог воспользоваться и резервной валютой, и поддельным паспортом, но... Сувениры. Увы, их тоже нужно было забрать. Хотя бы часть. Ведь это важная память. Попрощавшись с Говардом... Полностью погруженным в свои изыскания, Джонни быстрым темпом добрался до своего дома. Тишина. Вокруг была мертвая тишина. Он посмотрел на окна, света нигде не было. Это был приличный район, и все ложились крайне рано. Прислушиваясь к своей интуиции, он снова уловил тишину. — Конечно, идти сейчас домой было рискованно, но иного выхода не было. С другой стороны, вряд ли убийца сделал бы там засаду. Профессионал должен понимать, что возвращаться туда нельзя, да и красного кадиллака нигде не было. Подумав про красный кадиллак, Джонни улыбнулся. Хорошая получилась шутка. Пробравшись в подъезд, он медленно поднялся на свой этаж, спокойно прислушиваясь к любому шуму. Он был в своей стихии, разве что теперь все это происходило у него дома. Впрочем, кое-что все же его удивило. Дверь его квартиры была взломана, причем так, что замок почти висел, а это никак не сочеталось с тем профи, который орудовался в особняке. Аккуратно открыв дверь и войдя в квартиру, Джонни обнаружил, что гость выпотрошил все — диван, комод, даже шкаф не пощадил, не говоря уже о телевизоре. Досталось всему, до чего смогли дотянуться его руки. И что самое странное, не был найден тайник, что еще раз бросало тень на уровень оппонента. «Я ничего не понимаю», — буркнул Джонни, аккуратно доставая свои сувениры из тайника и складывая их в сумку. «Может, это был не он?» «Деньги», «Паспорт». Быстро забив сумку необходимым, Джонни уже подошел к двери, как вдруг зазвонил телефон». Так же, как и в прошлый раз. Три гудка, тишина, потом снова три гудка. Джонни не выдержал и осмотрел аппарат. Никаких проводов, все чисто. Тот, кто звонил, явно не хотел взрывать его в квартире. Немного подождав, Джонни все же поднял трубку. Голос Джоди дрожал, но, несмотря на это, был холодным вежлив. Она просила его приехать и как можно быстрее, говорила, что очень соскучилась и что надо ехать прям о вот немедленно, что она очень его любит и хочет уехать, что ей кажется, будто за ней шпионят, что она давно его любила и всегда хотела в этом признаться. Сначала это мертвое желание любви из грешных губ проститутки было забавным, Но потом дикий страх, проглядывающийся сквозь ее дрожащий голос, сбил эту эмоцию. Она была явно испугана, настолько испугана, что умоляла помочь ей. Джонни положил трубку. Она всего лишь очередная шлюха, и хотя ему было жаль ее, но рисковать ради нее жизнью он не хотел. Уложив вещи в багажник, он решил еще раз заехать к Говарду. Теперь любая информация, нависшей над ним угрозе, была важна, особенно это касалось иностранных разведок. Ведь не будет же он воевать с разведкой м а с с а д или какой-нибудь другой серьезной структурой, гоняющейся за фашистскими переселенцами. Нет, все, что он хотел, это как можно быстрее убраться из города, и если он будет знать, кто за ним идет, то выбрать страну для побега будет гораздо легче. Войдя в кабинет старика, он чуть не споткнулся об его тело, безразлично распростертое на полу, с грудой бумаг в одной руке и очками во второй. Вырогувшись, Джонни перевернул старика. Говард умер быстро, без мучений. Что ж, и на этом спасибо. Следующим движением Джонни выхватил пистолет, но поздно. Что-то тяжелое опустилось ему на голову.